Глава 18. С того дня ночевать я стала у шефа дома. Как он сказал, никто не знает, кто переносится вечером в его дом, а слуги будут молчать. Что самое удивительное, слухов действительно не поползло. Может, потому, что их ходило о нас великое множество, самых разных. Надо сказать, мы и давали повод. В один из вечеров особенно, когда отправились на премьеру спектакля. Главный театр столицы был настоящим архитектурным памятником. Невероятно красивый, в готическом стиле, отделанный мрамором, мозаикой и драгоценными камнями. Прадед Эдуарда построил и подарил жене. Она очень ценила искусство. Я понимала в нем куда меньше, но ценить красоту тоже умела. И сегодня театр мерцал множеством огней, которые отражались от драгоценных камней. Это добавляло атмосферы и настроение. А внутри, помимо красивого убранства, была ярмарка тщеславия. Дамы хвастались нарядами, кавалеры — прекрасными спутницами. Мы прибыли одними из последних перед приходом императора и сразу под пристальными взглядами высшего общества прошли в его ложу. Сегодня у нас имелось личное приглашение его величества составить ему компанию. «Ты не любишь высшее общество?» — поинтересовался Эдвард. «Нет, но я люблю тебя», — тихо ответила своему змею. Он же сжал мою руку и, склонившись, поцеловал на глазах у всех. По залу побежали шепотки, а мне было все равно. Сколько времени я пеклась о правилах и приличиях, теперь пусть о них заботится мой жених, если считает нужным. «Будешь ругаться?» — тихо спросил лорд. «Нет», — шепнула я в ответ. «Зато твой дядя придет бить мне лицо. Он сегодня здесь и, несомненно, все видел». «Я тебя защищу», — улыбнулась я. «Тогда я спокоен». Хмыкнул змейс. Сзади нас раздалось покашливание, и мы отпрянули друг от друга. В ложу, незаметно, вошли Его Величество и Валенсия Тартар. Встав, мы поклонились, приветствуя монарха! Он кивнул и расположился на предназначенном для него месте. Подле него присела девушка, и мы с Эдвардом опустились на свои места. Все условности были соблюдены. Скоро начнется представление? спросила я. Еще несколько минут сверился с часами Змейс. «Я с таким нетерпением жду. Папа не любит такие вечера. И для меня попасть на открытие сезона очень заманчиво. От Валенсии исходили волны восторга. Они омывали нас и, самое главное, императора. Эта пара очень чутко реагировала друг на друга. Заметно было, что у них чувства. Они больше не скрывали их. И теперь перетянули внимание общества на себя. Ее Величество тоже любит театр». «А она не придет сегодня спросил эдвард мама некоторое время общалась с валенсией потом сообщила что планирует начинать отходить отдел и уехать в глушь как только мы поженимся и моя жена освоится при дворе не замечал за несклонности к затворничеству поделился его величество может она устала предположила я мужчины скептически на меня покосились что с них возьмешь никакой чуткости Возможно, это эгоистично, но для меня главное, что меня приняли. Я очень переживала, поделилась Валенсия. А еще предстоит узнать, что скажут люди. Анне и Эдварду слухи совершенно не мешают. Какие про них только не ходят, улыбнулся Эдуард. Например, полюбопытствовала я. Эдварда приворожили, чтобы он отдавал вам осужденных на казнь заключенных, а вы с ними расправлялись. Какой ужас! нахмурилась я. Воображение людей переходит всякие границы. Слухи постепенно утихнут, утешил меня жених, поднося мою руку к губам. Но могут появиться другие, просто не обращая внимания. В этот момент свет в зале начал гаснуть, и все мое внимание переместилось на сцену. Однако, пока шел спектакль, только мы с Валенсией им наслаждались. Мужчины не забывали, зачем они здесь. Даже в полумраке, так или иначе, прикасались к своим спутницам. Эдвард позволял себе значительно больше. Но не все этим вечером следили за действием на сцене. Некоторые в своем сердце вынашивали план убийства. Мисс Валенсия Тартар «В последнее время моя жизнь похожа на сказку. Я, влюблённая в Эдуарда, безумно счастлива и вижу такое же счастье в его глазах. Даже папа дал своё согласие на брак. Хотя я знаю, считал, что император мне не подходит. А мне всё равно что будет тяжело нести бремя власти рядом с ним, лишь бы любить и быть любимой. Войдя в свои покои во дворце, я сбросила накидку и прикоснулась к своим губам. Поцелуи любимого мужчины пьянили лучше, чем самое крепкое вино. А совсем скоро... «Чему же ты улыбаешься?» — послышался голос от дверей спальни. Повернувшись, я увидела Аманду Грас, которая смотрела на меня с перекошенным лицом. В ее руке был нож. Понадобились несколько секунд, чтобы я поняла, кто передо мной, и бросилась к двери. Но она была быстрее и заслонила с собой выход. У входа должен быть охранник. Может начать кричать. «Имею в виду, я прирежу тебя раньше, чем помощь подоспеет», — предупредила убийца. «Значит, это ты отравила...» «Конечно. эта гадина хотела приворожить его. Как она посмела?» Его величество мой и только мой. Мы созданы друг для друга. Она сумасшедшая. Ее бесполезно убеждать или просить. Она не услышит объяснений или оправданий. Остается только пытаться спастись. Помогите! крикнула я, а Аманда бросилась на меня с ножом. Я перехватила ее руку. Мы сцепились, не удержали равновесие и свалились на пол. Убийца рычала. Лицо превратилось в маску ненависти. Состояние аффекта сделало ее сильнее. Но прежде чем случилось непоправимо, девушку сняли с меня. И, вскочив, я увидела, что мы совсем в другой комнате, не в моих покоях. Это помещение было темным, Вокруг столпились незнакомые люди. Аманда вырывалась из рук стражи и продолжала пытаться броситься на меня. «Валенсия!» — раздался родной голос. Повернувшись, я увидела входящего в комнату Эдуарда. И тут меня отпустило. На глаза навернулись слезы, и, бросившись в знакомое объятие, я расплакалась. «Ну-ну, все же уже хорошо. И куда делась та храбрая девушка, которая была за любые провокации?» Легкое подразнивание заставило меня нервно всхлипнуть и улыбнуться, поднять полные слез глаза на императора. «Ты красивая, даже когда плачешь. Знаешь об этом?» Едва слышно шепнул он. Покачав головой, я снова обняла своего мужчину крепко-крепко. И мне все равно, кто сейчас на нас смотрит. В этот момент мне нужно быть как можно ближе к нему. «Эдвард, я провожу Валенсию в ее комнату. Идите, здесь вы мне не нужны. Вы уже сделали все, что требовалось». Отправились мы порталом. В моей комнате уже суетились слуги, ходила стража. Пришлось некоторое время подождать, пока покой приведут в порядок. А потом Эдуард ушел, чтобы, повесив личину невидимости, вернуться обратно через окно. Скинув морок, он присел на край моей кровати и погладил меня по волосам. «Досталось тебе?» «Не подготовлена я к таким событиям», — слабо улыбнулась, накрывая его руку своей. «Теперь дело закрыто?» Еще нет. Эдвард говорит, что у нее есть сообщник, но ловить его будут без тебя», — твердо сообщил мужчина. Поставлю такую защиту на твою комнату не войти не ни выйти никто не сможет я сегодня сильно испугался за тебя понимаю если что со мной случится придется проводить еще один отбор обронила я прикрыв глаза дурочка ласково обозвал эдуард оценив мою подколку сразу после решения этого дела объявим о помолвке обращение уже готовится наши пальцы переплелись и я попросила Посидишь со мной, пока я не усну. Ничего не говоря, любимый поднялся и пересел так, чтобы заключить меня в свои объятия. Я подвинулась, чтобы ему было удобнее. И, прижавшись друг к другу, мы были счастливы. Лорд Эдвард Сеймур Аманда Грас сидела передо мной и представляла собой довольно жалкое зрелище, потрепанное после сражения со стражами, затравленный взгляд, как у дикого животного, которого загнали в угол. Девушка зыркала по сторонам и смотрела на нас из-под лобья. «Мне кажется, тут потребуется менталист», — заметил пятый палач, глядя на веревки, опутывающий хрупкую фигурку. Пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить и стреножить девушку. А ведь пока она участвовала в отборе, мы и не представляли, что с ней что-то не так. Инстинкт самосохранения заставляет психопатов прекрасно маскироваться. «Да, ты прав». «Но начать можно уже сейчас». «Попробуй», — мыкнул коллега. «Аманда Грас, вы прибыли некоторое время назад на императорский отбор», — спросил я. Помимо двух палачей, слабо освещенной невзрачно допросной, присутствовали куча людей, и многие смотрели на девушку с брезгливостью, кто-то с безразличием. «Да, к моему ненаглядному. Хорошо, что Эдуард не присутствовал здесь». Его бы передернуло от нездорового обожания в ее голосе. Он и так слишком остро воспринимал этот случай. Вы с самого начала запланировали убийство, уточнил пятый палач. Нет, стало понятно, что от соперницы нужно избавиться, когда она замыслила свое черное дело. Каким-то образом купила в лавке ведьмы приворотное зелье. Повернувшись, я посмотрел на одного из следователей. Покупка была! осуществила ее девушка через одну из служанок дворца, которая иногда по-тихому рекламировала услуги своей сестры, выдающей себя за ведьму. Лавочка располагалась в тихом районе и была неприметна. Никто не жаловался, потому что продаваемые зелья не давали эффекта, но и не приносили вреда. Клиенты же не хотели сознаваться в самом факте покупки, как и в том, для чего эти зелья нужны. Очень хорошо построенное дело. Мошенников уже арестовали. Значит, ведьма не настоящая? Все было зря? Просипела девушка. Пятый палач встал вместе со мной и подобрался. Мы оба отступили. Следователи активировали артефакт защиты. Получается, все было зря? Я тратила свое время на пустышку в тот момент, когда нужно было заниматься этой гадиной Валенсией Тартар, Все же нужно было дождаться менталиста. В итоге задержанная бросилась на нас и кидалась до тех пор, пока ее снова не стреножили и не усыпили. Но за это время она успела покусать трех стражей. Видимо, нужно менять допросную на ту, что для особо опасных преступников, с деревянным саркофагом. Не люблю то место. Слишком хорошо я знаю, что там происходило. Но работа есть работа. Сделав пометку у себя в деле, добавив новые подробности, я отправился к Анне. Скоро это дело закончится. Мисс Анна Аркури «На кухне своего дома я пила кофе в последний раз и рассматривала вид за окном. Так долго мечтала о собственном жилье. Получила его. Толком не пожила, а теперь съезжаю. Когда мы с Эдвардом поженимся, жить я должна со своим супругом. Да и дом у него намного больше. С рождением детей в моем станет тесно. Поэтому пришлось собирать вещи, чтобы переехать к жениху. Формально я все еще буду жить здесь» но на самом деле там, где и все последнее время. Вздохнув, я посмотрела на несколько коробок и множество чемоданов. Из вещей у меня в основном одежда, которая требовалась для статуса на работе. Теперь ее, наверное, надо менять, согласно новому положению. За своими мыслями я не заметила белый туман, который проник в дом. Он полз по стенам и окутывал один предмет за другим. Началось. Прикоснувшись к перстню, Я активировала артефакт защиты и тем самым послала сигнал Эдварду. А потом просто пошла делать кофе с корицей. Может, это кому-то покажется странным, но после всех передряг, событий, происшествий и сюрпризов, что я повидала за год, покушением на жизнь меня сложно удивить. Тем более на этот раз я точно знала, что в безопасности и жених защитит лучше любой стражи. После тумана... Когда я закончила варить ароматный напиток, появились люди в черном. Вошли в кухню, но приблизиться ко мне меньше, чем на 4 метра, не могли. Плюс кухонная мебель мешала их передвижению. Не хватало размера комнаты для моего окружения. Стулья за столом побледнели, меняя оттенок и стараясь слиться с интерьером. Трусишки. А вот цветы на подоконнике оскалились в сторону незваных визитеров. Шторки потянулись к их шее. Глаза наемников при виде такого округлились, и они отступили в сторону. Видимо, до визитеров начало доходить, что втравили их в плохую историю, и они решили бросить это неблагодарное дело, иритироваться. Не получилось. Группа стражей поставила вокруг моего дома охранный периметр, и теперь нападавшие оказались в довольно необычной ловушке, и я вместе с ними. Эдвард задерживался. Я допивала уже третью чашку кофе, а бандиты расселись прямо на полу, подальше от моих агрессивных защитников, когда появился змейс в боевой ипостаси. «Анна, с тобой все хорошо?» — сразу спросил жених. «Просто прекрасно. Ну, кажется, переборщила с кофе. Вряд ли сегодня усну». Змейс сверкнул на меня глазами. Я покраснела. А следом за лордом Сеймуром пришла штурмовая бригада и зачистила мой дом от посторонних элементов. Змейс уже вернул себе привычный облик и, подойдя ко мне, погладил по щеке. «Извини, что задержался. Тот, кто их нанял, оказал сопротивление». «Но ты справился?» — улыбнулась я. «Естественно. Но сегодняшнюю ночь я проведу с ним». Горестно вздохнул Змейс. Рассмеявшись, я встала и поцеловала Эдварда. «Мой идеальный мужчина». Завершив дело об императорском отборе, Я и Эдвард вздохнули с облегчением. Но также я понимала, что оно было для нас последним и уже начала поиск своей замены. Есть несколько перспективных кандидатур, и через некоторое время придется провести собеседование. Через три дня после официального закрытия дела было объявлено о помолвке императора. Выглядели они вместе просто чудесно. Было заметно, что счастливы подли друг друга. И только отец невесты выглядел сумрачным и недовольным но послушно исполнял роль будущего тестя для императора. Уверена, что он привыкнет. Участницам отбора разрешили покинуть дворец. Осталось их немного. Но кто был верен империи до конца, получили титулы и деньги. Даже Виктория Милт не лишилась награды. Его величество был счастлив и доволен тем, как все закончилось, поэтому не видел смысла в наказаниях. Даже если кто-то из родов надеялся на большее, все удовлетворились тем, что есть. И посчитали лучшим исходом. В этот раз казнь Злодеев не была публичной, устроили несчастный случай, и глава рода погиб. Его дочь отправилась в добровольную ссылку в монастырь, и больше ее никто не видел. Те, кто совершил преступление, понесли за него наказание. Его Величество посчитал непозволительной слабостью спускать такие вещи, иначе завтра покушение может закончиться удачно. А я. Уже практически не участвовала в решении всех этих вопросов. Мой жених и до меня прекрасно справлялся со своими обязанностями без помощника. А занимаясь более простыми делами, чем поиск маньяков, не торопил меня с увольнением. Но я понимала, сколько веревочки не виться, а концу быть. Поэтому в один из дней пришла на работу. последний раз.